Глава 4. Гамес. Кэтимера быстро привела себя в порядок и вернулась в отделение. Гамес одобрительно кивнул, и девушка поспешила в маленький закуток, который гордо именовала кабинетом. Тут стояла небольшая этажерка, заваленная бумагами, два стула и два стола, также заваленных бумагами. Карина плюхнулась на стул и взялась за папку "Текущее, прихваченное на входе". "Есть что-то интересное?" Гомес опустился на соседний стул и тут же вытянул шею, пытаясь рассмотреть бумаги. "Ищу", буркнула Кикимера, читая отчёты ночных стражников и заявления от жителей городка, принятые ночным дежурным. Сообразив, что напарница не успела позавтракать, сержант торопливо вышел на улицу. с широким шагом дошёл до ближайшей закусочной и купил за медяк тортилью, начинённую зеленью и белым сыром. Быстро вернулся в отделение и плюхнул обжигающе горячий свёрток рядом с напарницей. Да, немедля подхватил на еду и вгрызаясь в горячее тесто, что-то пробубнило. Гомес опять понял. Налил в кружку холодной воды из кувшина, недавно обновлённого вистовым, и поставил на стол. Девушка покивала, запила еду, не отрываясь от бумаг. «Что-нибудь нашла?» Не утерпел парень, в силе сразобрать невнятные каракули кого-то из сельских старост. «Нашла!» Довольно вздохнула Кикимора, запивая водой внезапный завтрак. «Вот, смотри! Отчет ночной стражи о теле, найденном у складов!» Гомез взял лист, вчитался в корявые строчки. «Собака?» В ошейнике и породистая, – уточнила Кикимора. Ну и что? Сбежала, потерялась. На складах псы суровые, порвали чужака. Карина закатила глаза. Диего, в кого ты такой пень? Вопросила она потолок, зная, что старый друг не обидится. Читай внимательно. Пес обескровлен, а крови рядом не нашли. Опять поклонники тёмного бога. Вытаращил глаза Гамес. Нет. Те режут жертве горло, сливая кровь в сосуды, а тут видимых ран нет. Тоном учителя, добивающегося от ученика нужного ответа, сказала Кикимера: "Сдаюсь". Поднял руки Диего и уставился на напарницу, ожидая правильного ответа. А подумать. Упёрлась Кикимера Тарцилия. Напомнил Гамес. Я потратил все силы на неё. Девчонка непочтительно фыркнула. Когда-нибудь я всё же заставлю тебя выучить учебник по нечисти от корки до корки. Не томи. Сержанту привычная игра быстро надоела. Да всё просто, вздохнула Карина. Кровосос у склада появился. И, судя по нападению на крупную собаку, сил он успел набрать. Гомес только вздохнул. Искать днем логово вампира, пусть и Нишева, та еще задачка. А Дон Георгиас на соль и уксус скупится. Велит набирать в храме святой воды и ею поливать подозрительные щели. Но водой вампира не всегда можно выгнать, а соль дорога. Придётся опять просеять в торговых рядах кувшин маринада и благоухать до следующего дня как бочонок с оливками. Эй, не вздыхай. Кикиму раткнула напарника клочком в плечо. Зато можем целый день не появляться в участке. Ты бы видел, что сейчас делают стражники. Что делают? Диего стала любопытна. Карауку билят, мостовую метут. принялась перечислять зелёные вредины. Педра пришлось на дерево залезть, чтобы сгрести с крыши прошлогодние листья, а Серджу ремонтирует тот домик на задворках, куда каждые 3 часа выводят заключённых. Гамес содрогнулся, схватил свою форменную шляпу и помчался на рынок. Лучше уж благоухать маринадом, чем содержимым выгребной ямы. Тики мереже никуда не спешила. В охоте на кровососа главное искать его в самую жару. В тенистых местах даже в трущобах не так много, а уж если получится выгнать тварюшку на солнцепек, можно будет и уксусом не поливать, сам сгорит. А вот о средствах защиты стоило позаботиться. Берём чеснок, клочок шерсти, серебряную иголку, красную нитку, листочек стрелы листа. И добротав наговорно двумя брошками, Карина утёрла пот со лба и припрятала защиту в кошелёк на поясе. Кто бы знал, как не просто применять родовую силу там, где давно не растут болотные травы, не шумит тростник, а единственный родничок, питающий старое болото, превращён в фонтан. Тикимара! Голос дона Георгиуса прорвался сквозь хлипкие перегородки. Иду! Девушка вскочила, тряхнула зелёными волосами и поспешила на второй этаж, в кабинет начальника. Капитан был мрачен. Он ходил по кабинету туда-сюда и смотрел на Кикимору подозрительно и недовольно. Наконец, кивнул на стул. Садитесь, синьюрита Видаль. Вот теперь Карина поёжилась. Синьюритой начальник называл её всего пару раз, и оба раза это было Неприятно. Итак, в самое ближайшее время к нам из столицы пожалует проверяющий, некий Дон Аугусто Мануэль Медина. Приказано предоставить ему место для проживания, питание и сопровождение. У Китимеры щёкнула челюсть. Проживание? Питание? За чей счёт такая щедрость? Это ерунда, отмахнулся Дон Георгиас. Я уже с мэром переговорил. Заселим столичного гостя в тавернах Папаши Хеменысу. Старик и за чистотой следит, и готовит нормально. Посчитаем ему приём этого проверяющего в счёт налогов и всего. Карина хмыкнула. Выбор пал, конечно, очевидным. В таверне Папаши Хеменыса нередко столовались голостые стражники, пользуясь комнатками наверху для жарких встреч с подружками и скортала прачек. Приезжий гость будет под круглосуточным присмотром и наверняка не найдет для себя жилья получше. Если уж Дон Георгиес поговорил с мэром, все прочие заведения, предоставляющие комнаты и стол, будут чужаку отказывать. «Важнее другое! Этому столичному хлыщу потребуется сопровождение!» Девушка недоуменно хлопнула ресницами, мол, «я-то здесь при чем?» «Не делай такое лицо!» У меня на всё отделение только ты и Гамес, в школу заскорей закончили. Вот вы и будете его сопровождать днём и ночью. Кикимура фыркнула, но заслужила лишь строгий взгляд. В общем, я тебе всё сказал. До Гамеза сама донесёшь. Дон Георгис пискнула глазком примерной девочки Карина. А когда старичный Дон прибывает? Нам ещё крывососа ловить сегодня. Завтра ждите его полуденным делижансом, и чтобы одеты были по форме. Так точно, Дон капитан. Кикимурат сулютовала и поспешила ретироваться. Завтра, так завтра. А сегодня надо изловить крывососа. Это важнее.